носящие мое имя, не только как на автомобиле. Если бы они были только таковыми, я бы предпринял что-нибудь другое. Для меня они наглядное доказательство некоей деловой теории, которая, как я надеюсь, представляет собой нечто большее, чем деловую теорию, а именно теорию цели которой создать из мира источник радостей.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 безнравственно и против человечна. Без деловой жизни и без правительства обойтись нельзя. То и другое, играя служебную роль, столь же необходимы, как вода и хлеб. Но начиная властвовать, они идут в разрез с природным укладом. Заботиться о благополучии страны долг каждого из нас. Только при этом условии дело будет поставлено правильно и надежно.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 Содержит около тридцати фунтов воды. Несомненно, тут возможны улучшения. Должно найти средства, при помощи которого достигнута будет одинаковая мощность и эластичность без излишнего веса. Точно так же и в тысячах других предметов. Земледелец слишком отяжеляет свой дневной труд. По моему, рядовой фермер тратит не больше пяти процентов своей энергии на действительно полезную работу.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 Было скрытой причиной многих и многих катастроф. Сколько людей, по видимому, уверены, что важнее всего устройство фабрики, сбыт, финансовые средства, деловое руководство. Важнее всего сам продукт, и всякое форсирование продукции до того, как продукт усовершенствован, означает трату сил. Прошло двенадцать лет, прежде чем я закончил модель Т.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 Как все это осуществлялось, к каким привело результатам и какое значение имело для общества в целом?